Так уж вышло, что после недавней подземной смуты, всех попятливых да окорачливых, скоренько переобули из сапог в лапте. В число разжалованных попал и робкий сотник Нажир Бронятич, тот самый, кому принадлежал раньше это жилище. Конечно, по сравнению с тесной дырой, где поселили поначалу кудыку с чернавой, хоромы, две сухие просторные клети, стены обтянуты чистой холстиной, а теперь вон и коврик греческий на полу, вымененный всего за дюжину идольцев, а все же не навьи кущи. Чернава вздохнула. «Под котами-то кого разумеешь?» Спросила она наухмыло. «Розмыслов наших? Или столпосвята со всеволоком?» «Да что тех, что других?» Небрежно ответствовал тот и примолвился со вздохом. «А все бабы, все они». «Бабы-то тут при чем? Обиделся Кудыка, но, думается, все-таки не за баб обиделся, за мужиков. «Что же мы в самом-то деле? Без женского пола сами и склоки учинить не сможем?» С лесоповала бывший древорез вернулся малость осунувшийся, с незнакомым начальственным блеском в глазах. «Ну как?» — сказал ухмыл. «Ведь с чего началось-то? Перенега со Звездеславой сцепились. коломни разворотишь. Наш ты, вишь, с раскладки, из грязи да в князи. А та и впрямь княжна. Всеволоку двоюродной сестрицы приходится. Да и муженек ее, родислав бутыч сам из бояр, белокость. Ишь ты!» — подивился Кудыка. — Как же это он в розмыслы-то угодил? — Да запросто. — А ты думал, розмыслы сплошь работяги? — Вон кромысл, к примеру. — Слыхал о таком? — Тот и вовсе из княжей его роду происходил. — А смекалист был, сказывают. — Не чета нынешним. Снасти новой придумывал. Кое-что так в его чести назвали. Ухмыл приостановился и подплеснул в стакан винца Ну вот, — продолжил он, покачивая берестяной посудинкой. И давай, стало быть, это бобьем уже и подбивать. Завида, значит, Хатеныча с Радиславом Буточем. С тех самых пор расправь у них и идет. Хотя, по правде, мол, ведь у нас преисподние теплынские участки и раньше со сволочанскими не ладили. «И кто, мыслишь, верх возьмет?» — с тревогой спросила Чернава. «Где? Здесь или наверху?» «Да провались он этот верх!» — вспылила Чернава. «Не наверху, чай живем-то!» «А вот это ты зря!» — заметил ухмыл. — Тут, вишь, такой узел завязался, что и не распустишь. Ежели завид Хатяныч не удержится, то и с толпосвяту считай опалы не миновать. То есть вотчина своей теплынской лишится. Да и наоборот. Сгонят и толпосвята. Тут же Давиду Хатянычу беда придет. Так что ты, чернава, не горячись. на без греков да без князюшки одним эту кашу не расхлебать нипочем. А тут еще царь батюшку помер. Слыхали? Вчера отчетным вечером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 — бросила она. — А деличай спросила, удержится Завид Хатяныч в розмыслах или нет? — Ещё как! — надменно рёк Ухмыл. — Этот масол не для их сусал. Кащея так просто не проглотишь. Поперхнётся Кащеем-то. — Кем? — обомлев переспросил Кудыка. Ухмыл смутился. — Да это мы так, вишь, промеж собой Завида Хатяныча шутейно кличем. костлявый потому что. Не слыхал разве? Кудыков вспомнил лениво поднимающегося с варяжских щегальских санок тугомордого отрока, вкрытой малиновым сукном шубейки, и, тряхнув головой, поспешно погасил свой стаканчик, не ждя ухмыла. Собираясь с мыслями, закусил соленым огурчиком. — А у нас в ослободке врали, будто теплынские берегини под каким-то кощеем ходят, — запинаясь, промолвил он. — Неужто розмысл, а? — ухмыл подумал. «Да всяко, может быть», — как-то нехотя отозвался он. «Завид Хатяныч, муж пронзительный, мог и их тоже к рукам прибрать». Тут в дверь стукнули властной рукой, и Чернава метнулась открывать. Отперев, попятилась. На пороге, весь увешанный оберегами и с посохом в деснице, высился суровый волхов, в котором погорелица, ахнув, призналась синеглазого красавца-древореза, когда-то ею отвергнутого и брошенного связанного в землянке» никогда кука! — тоже присмотревшись, ошарашенно молвил ее супруг. — Что это ты, брат, кудесником вырядился? — Да полно тебя за косяком-то стоять! Садись, угощайся! — Пьянствуете, бражники! — глуховато, зловеще вопросил преображенный до кука. Приблизился к столу, сел и, подумав, набурлил себе полный стакан. — Не накапь чай все свои! Осушил единым духом до берестяного донышка. Помолчал, грозно содвинув брови, потом воззрился на чернаву. «Говорят, порчу сымать умеешь!» Ростом добрый царь берендей был невелик. Ликом благолепен, волосы и броду имел серебряный и Статью прям, хотя годами преклонен. К подвластным берендеям милостив, нравом же не злобив и кроток. Без малого сто лет правил он нами окаянными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 А то чистит на все корки. Летописец вздохнул, поглядел в одно оконце, в другое. С волочанский берег был ближе, зато со стороны Теплынского намыло долгую отмель. Чуть не до самого островка, на котором ютилась ветхая избенка. Вот и гадай, кому угодишь, к Всеволоку, а лекстыл по святу. И угораздило же усопшего царя батюшку поместить летописца в самую середку земли бериндейской. Чтоб, значит, известие со всех сторон легче было получать. Летописец сердито ткнул гусиным пером в медную чернильницу и вновь склонился над пергаментом. «Более же всего», — поводил он, стиснув зубы, — дивился царь берендей живописанию красот земных. Бывало, что и сам, взявший кисть, садился на позолоченный стулец, дописал на тюремных столбах красками турьи турьеноги, простецами за коровьи почитаемые. С народом был ласков, челобитица от обиженных принимал сам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 Подумав, взял ножичек, выскоболил слово раздорами, вписал неурядицами. Неурядицами сыновей своих, учинивших лютую сечу на речке сволочи. Ой, нет, про сечу лучше не надо. Битву-то на речке сволочи, столпосвят со всеволоком, не поделивши царство, учинили уже после Бериндеевской кончины. Причем о кончине той ни народу не сказали, ни в свитки не велели вносить. Летописец убрал упоминание о сече и в тоске погрыз перо.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 Но причина его была на сей раз более или менее ясна. На смутно зримом сволочанском берегу тучею клубился работный люд Ежели не лгали ясноглазоньки, вбивали там в превеликом множестве сваи и спешно громоздили каменный причал. Такая заваривалась суматоха, что поглядишь, да и руки врозь. Встревоженные теплынцы вот уже который день только об этом и перешептывались. Толковали сухо на ухо, а слышно было с угла на угол. Гудом гудела рыночная площадь. В самом деле, на кой ляд мог понадобиться сволочанам причал на Месьгирьозере, да еще и каменный Ежели мыслят они перехватить у в торговлю с варягами, то она давно уж перехвачена. Речка-товаряжка, из Месьгирьозера заливающаяся, только по сволочанской земле и течет. А с греками торговлюшку так и так не переймешь. Хоть строй причал, хоть не строй. В одном все были согласны. Опять этот всеволок, стяжательством прославленный, затевает какие-то козни.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 Звенели и ныли струны слепого гусляра Бачилы. Надрывая сердца, пел гусляр о роковом поединке преклонного годами воевода полкана Удатова с дерзким сволочанским богатырём Ахтаком. «Копьями столкнулись, копья извернулись, саблями махнулись, сабли выщербились!» Старый дед Пехтот Вердятич остановился послушать. Короткую нищенскую клюку он сменил на высокий, приличный возраст у посоха. И, хотя преподал на ножку по-прежнему, однако делал это теперь степенно, с важностью. Подосковав о внуке, заступившем когда-то путь бесчисленной вражей рати, а сейчас неведомо где обертающемуся, положил дед кряхтя перед гусляром оббитую бериндейку и похромал дальше. Берючи на торгу не появлялись, царские-то, понятно, отошли к всеволоку, а своих столпосвят, видать, еще не назначил.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 опешил и заморгал. Конечно, шумок всем и каждому известен был своим бесстрашием, но чтобы взять и вот так ахально и равно передразнить крик берюча, оглашавшего указ, да еще и шапку вздеть на шест, заворчали, двинулись, подсучивая до да перехватывая, и налетели вдруг на окаменелые спины тех, кто стоял поближе. Вспрянули на цыпочки, протянули шеи. Да солнышко ты наш, тресветлый, что же это такое деется то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 Ради чего повелел сложить с варяжской помощью на Мезгирьозере Превеликую пристань для переправы на сей берег? А вам быть и плынцем, верным княже власти, Быть по сему случаю при оружии и зорко следить, Не учинит ли враг копание или иные шкодливые лукавства? И впрямь, как подлинный Берюч, уронил шапку с шеста И победно огляделся на Хлобучев. Народ моргал да покряхтывал. Дивно, ох, дивно!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 Шумок немедленно вскинулся на цыпочки. «Слушайте, послушайте, государевы люди, государеву волю!» – грянул он. «Идите в красные ворота на широкий боярский двор! Вери таченые, столбы золоченые! С широкого двора в новой сени, на частые ступени в дубовые двери! Выдает боярин Блуд Чадович племянницу свою шшшш!» Тут Шумок выпучил глаза и, удавив горлом этот странный змеиный шип, взвел голос звонче прежнего. Племянницу свою забаву путятичну За гости греческого Сергея Евгеньевича Просим всех о десятый день На почестин пир на веселые похмелье Выпалив все это единым духом Смолк и глянул искусно на плоскыню А, дескать, каково? Да нет, ты погоди, всположился тот Ты это из головы, али как? Ну да, из головы, обиделся шумок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 Положили на зеленую траву сотенку другую храбров да и расточились в свояси а тут нет тут ежели на то пошло вся дальнейшая участь земли бериндейский након поставлена да и твоя заодно как в подлинном сражении были здесь и два поединщика не на живот а на смерть схватились за дубовым столом завид хотеныч и радиислав буч давно к тому шло накопилось обид выше горло Главный розмысл преисподней явился набрань в шубе и в горлатной шапке, напоминая тем самым о высоком своем происхождении. Кого он этим сразить хотел, неведомо. Перед кем-кем, а перед боярами на вид уши ни малейшего трепета не испытывали. Впрочем, шапку горлатную он в скорости скинул, явив из лысо-кудреватую маковку, и парился теперь в одной только шубе. завид же Завиджихотеныч был, как всегда, в сереньком сукнеце, но, судя по липоте покроя, однорядку ему шили, скорее всего, по ту сторону теплынь озера. «Больно свято поешь. Чуть на небе не слышно», — цедил он, прожигаясь у противника темным взором. «От Ахтака хотя бы лошадка в доказательстве осталась. Да и доспех у него был приметный. Но ты мне покажи один разъединственный след от этих твоих лазутчиков теплынских да греческих. Не было их, Радислав Буточ. Не было. Придумал ведь, признайся». «Придумал?» — горлом скрипел в ответ Радислав Буточ, а рот у самого так и вился в судороге. А вырубка лесов на юге? Это я тоже придумал? Что ж мы здесь, слепые, по-твоему? В месь гирь озера вон из вытеклы каждый день выносит. Померещилось это нам, что ли?» Кудыка украткой покосился на свежеиспеченного сотника, мураша не Дилыча и на ухмыло, коего вопреки произвели таки недавно в старшие наладчики. Оба напряженно внимали личка что у того, что у другого белехонька. «Да оно и понятно!» — Беда одного только рака красит. — Родину грекам продаешь, вместе со толпосвятом своим! — завершил слегка уже задохнувшись Радислав Буточ, как клеймо приложил. Оба воинства зашумели негромко. Сволочание одобрительно, теплынцы обиженно. — Ну вот ты загнул, ни вдышло ни в оглоблю, — просил сердцах завид Хатенович. родину Родина-то тут при чем? Снасти все ветхие, изношенные, греки нам за бесплатно новые не изладят.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 «Какого кидала?» — возмутился Завид Хатенович. «Да кто его это кидало видел? С пьяных глаз кому-то померещилось, а ты рад. Лучше вот скажи, что это ты на Безгерезере затеял? Уж не причал ли с перечапом ладишь?» «Я затеял? Да это всего лок пристань для гостей варяжских возвести вздумал. Из камня-то, в переклик длиной, хорош причал для торговых гостей».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 «Первым на Ерелину дорогу вывел дружину Теплынский князь Столпосвят, и бычаял тяжестью двух двухратий свода обвалить, чтоб преисподняя еще тогда надвое распалась». Оба замолчали, тяжело дыша. Радислав Буточ распахнул шубу. Не в уже было париться. и «Нечего мне тут на двойной день кивать», — возговорил он осипшим горлом. за ту пророху виновных сыщем. А твои вины таковы». Гулка стала в подвале. Розмыслы и прочие сидели недвижно. Не дать не взять истуканы из греческого камня мрамора. Были догадливы, но почуяли. Теперь либо петля надвое, либо шеи прочь. «Грамоту мою ты и задрал!» — мертвым голосом продолжал главный розмысл. И личика тоже мертвая, пергаментная. Раскол учинил в преисподней. Два участка на смуту подбил. А притч того — лес грекам гонишь, плотами за бесценок. Чай отложиться и главным розмыслом ставших Своё солнышко над Теплынской землёй пущать И за те вины надлежит тебя взять под стражу Краем глаза приметил Кудыка, что рука ухмыла, скользнула за пазуху Не иначе за ножом У самого-то Кудыки ножа с собой не приключилось Бывший древорез предпочитал в драке либо кол, либо кистень звездыш Тихо, чтобы не брякнуть невзначай цепью, потянул из голенища рогульчатое ядро Однако Завид Хатенович был спокоен, не смигнув ни разу, глядел он в глаза Родиславу Буточу и только рот сложил по-змеиному. Словно прикидывал, голову сперва отъесть или же с ног начать. «Под какую стражу розмыслу?» — спросил он едва ли не ласково. «А ли забыл, чья над нами земля?» «Так я напомню, Теплынская. Вот будь мы по ту сторону, сволочи, да то -да, конечно, взял бы ты меня. А там, глядишь, и удавил бы тяжком» но ведь наверху-то сейчас застава стоит столпа Святого, условного знака ждет». После таких слов сволочане всколыхнулись и, притворив в рты, уставились сначала на перехлестнутый дубовыми брусьями низкий потолок, потом на родислава Радислава Буточа. не спеша с ответом главный розмысл преисподней, нахлобучил горлатную шапку, застегнул шубу и медленно поднялся из-за стола. «Недолго ей там стоять!»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 «За всё?» — ответишь, Завид Хотеныч. «Ох, за всё!»